Ресторан Тубоггай стилизован под сруб в духе капитана Флинта. Перед 입 польса и прочий черт на остров острова Скрович тормозился на круче, окружённый с трёх сторон старинным запущенным парком. Четвёртая сторона переходила в практически отвесный склон, обрывавшийся вниз на добрую сотню метров. Одна из террас ресторана нависала над обрывом, подобно ласточкину гневду в Крыму. С террасы открывался вид на широкую заболоченную равнину, пересеченную узкой змейкой мелководной речушкой. Печошка мишлял докаженные горы на вводы в небольшое девственное озеро, почти скрытое от глаз, склонёнными к воде плакучими ивами, отчего издалека казалось, будто какой-то сказочный великан рассыпал по салатовому ковру горсть перевадных изумрудов. Дальний край оглями подпирала высокая оживлённотарожная насадка, а за ней снова сплошные кроны деревьев с ветвями, крышами многоэтаж торчащими над зеленым океаном, точно вниз высокой травы. Можно с уверенностью утверждать, что в какой-нибудь другой, не такой богатой стране, ни озеро, ни речушку не обошли бы внимания, устроив аквапарк с аттракционами, площадками для пикников и обязательным платным въездом. Сначала, конечно, вывезли в десяток другой самосвалов, напитых старыми аккумуляторами, ржавыми тканями, сломанными санками, древьем и шинами, банками, бутылками и прочим разнообразным мусором, покрывавшим всю дальнюю вдоль побёрок. Заброшенный парк, отступающий к густой дубовой рощай с южной запахом сигарной старон, был несомненным раесником бега, а тут почал и старший. уставалась туика догадываться, какие замыслы у людей и их создателей в заре двадцатого века. Они давно канули в вечность, время не пожалело их, а их детище преобразилось по своему вкусу. Широкие аллеи заросли травой, превратившись в волшебные солнечные поляны. Раскидив эту увы чередовались карбели и сосны, между дикавыми деревьями, вялые и дивные, каким-то чудом проселевшая дорожка. выложена из потемневших от времени, но ещё сохранивших жёлтый цвет кирпича. Некоторые кирпичи несли на себе пыль стёртые добелые целлулонные клейма святителя. Стоило один раз посмотреть, как дорожка нагибается к сосновой бон, исчезает под раскидистыми кронами, дабы сразу оживали образы этой татошки, которая пересеклила в одну сторону по весною похожи. «Моем голоджат изумрудный, пойдем дорогой трудной, Пойдем дорогой трудной, дорогой непрямой». Песенка из многосерийного мультфильма о приключениях девочки Элли внула в голове Олега Прогилова, и он поморщился, вспомнив, как любила когда-то дочка слушать эту сказку, сидя у него на коленях. А вот кукольный мультик дочке не понравился, страшил о железных травосек лев и дает, были в ней некие непохожие на созданных воображением художников, рисованных героев из потерюков старой книжки. Таких вот эпичных дорожек на Владимирской горке полным-полно, сказал Продилов, переводя тишине своих мыслей в другое, менее печальное русло. Он никому конкретно не обращался, просто стоял, потершись на широкой периматтерас, смотрел на золотистый обед. и с наслаждением вдыхал влажную и пустую воду, наполненной запахами замшелых камней и прелой листвы. Как ни крути, а запах старого парка отличается от запаха дикого леса, думал правильный. Охрана была расставлена, все схвачено. Можно было немного побездельничать, а прибытия ледового осталось не менее четверти часа. Это было много дорожек на Владимирской горке, Олег Петрович. убежденно возразил один из его людей, подобранный самим Провиловым из числа бывших офицеров, пока кому-то в ЦК Украинской компартии не пришло в голову там новый музей Ленина разместить. На площади Ленинского комсомола? Так точно. Да, они вроде бы не сильно горку зацепили, задумчиво проговорил Провилов, пытаясь вспомнить, а что, собственно, было на месте музея Ленина, построенного в начале 80-х. Слушай, а куда ведёт эта дорожка? Парсип прожил имеете в виду ту саму, по которой в его возрасте не вполне могла ходить? Элли, та тоже. Метров через 100 обрывается. Олег Петрович, руин старой дворянской усадьбы. Отсюда не видно. Да и нет, там ничего, пара камней и земли торчат. Их с подъездной дороги можно заметить, пока не зазеленеет всё. Подъездной к ресторану. Так точно. Откуда знаешь, что усадьба дворянская? Дед рассказывал, я на сердце вырос. Недалеко тут совсем. Пелохранитель неопределенно махнул рукой. Мы с ребятами каждые каникулы в этих местах околачивались. Летом на берегах, гремой на садках или на озерах торчали. В году 75-м, помню, в озерах этих рыбок пробовали разводить. Для красоты. Куда там? Со всей округи рыбаки сбежались. По 10 удочек на одну рыбку провела в хлопку. Так это выходит бывшие угодни дворянские, ну, что-то вроде того. Ими в революцию хозяев, понятное дело, пришили. В 30-х годах усадьба, как детский дом использовалась. А вот кто его разрушил, Бог его знает. Когда я в основном был, одни камни уже оставались. Одни камни, тихо повторил правила. Бросил задумчивый взгляд на замысли, скрывающие старинные руины. И двинулся к выходу с террасы, бросив через плечо. — Ладно, присматривай тут. — Есть присматривай. — Бодро прикнулся телохранитель. Укрыто от посторонних взглядов повышающимися ветвями деревьев, росшая травой луины старого дворянского дома, безмолвственно, где-то различная ко всему в этом мире, и абсолютно никому в нем не нужна. С каждым годом, с каждым истекшим десятилетия они все глубже уходили в землю. туда, куда давно ушли зелёные строители абитажей. Но пока ещё они были здесь, как чьи-то следы оставлены на песке. И никаких налогов не заплатят. А где-то их штатский милицейский майор, отточенный десятилетиями движением, стряхнул последние капли и ловко застегнул шинель. Фух, и хорошо. Майор потащился на украинском. Они стояли плечом к плечу. и были заняты одним делом. И не подкопаемся тогда никак. Деньги через офшоры пойдут. Хрен его знает где. И вылезут, к примеру, на Кипре. Лиши в царском банке на кодированном счету. Если сейчас за жопу не возьмем, потом пиши про панк. Майор безнадежно махнул рукой. Выстанься, сволочь! Полковник Украинский в респектабельном двубортном костюме преуспевающего бизнесмена привел в порядок брюки согласно кивну. Брать ледового нужно сегодня при передаче взятки в украинский сфер сосисаний. Минут через десять ледовой должен объявиться. Его заместитель по безопасности давно там украинский показал в направлении деревянных стен дубового гая на половину крытых листвой. Это который бывший военный? Точно. Он у ледового секьюрити командует, опасный как таранту. Там он там и да, а щит его в ресторане торчит. Мне, ребята, доложили, нужен, наверное, корни пустил. Слушай, краецкий покосился на запшилые камни, над которыми они стояли. Коенги и старобы виднелись остатки старинный клад. А это что за развалины? Треть майор ухмыткнул по грабине нас этой дороге. Да шути возна. Украинский нагнал майора, и они уселись на заднее сидение черной служебной волги, выжидавшей их на обочине. Давай к ресторану ездим, конечно, в край, чтобы в глаза не бросаться. Информация о сделке с камнями, запланированной Виктором Ледовым, стала известной экономической милицией стараниями Милы Кларчук. А точнее, Артема Павловича Паришаева, использовавшую Милу Сергеевну. в качестве симпатичного почтового голубя время отсплимени от отправляемого Сергею Михайлычу. Нина Сергеевна была же во полковнику всю подноготную алмазной операции Ледового, время и место передачи денег. Она же дала адрес магазина на Барщеговской, ужившего перевалочной базы для контрабандной водки с Верме. И лишнеожиданная вмешательство покойного Отдольфа оставило оперативников в шоке. Тут следует сказать, что сам Артем Павлович, автор и вдохновитель атаки на ледового, выходить на сцену пока не спешит. Не улыбалось ему появляться там в дуэте с Сергеем Украинским. «Тише едешь, шире морда», – любил говаривать Артем Павлович еще в своей комодской паре, и был полностью прав. Можно сказать, на деле доказал правоту вздубленного изречения, приводчившегося у него шифиная креда. За последние 10 лет Артём Павлович скарабкался на такую высоту, что который видны от гланды до ступни, считавший арктик банках, жили на канарских островах, особняки в цивилизованных странах и прочие прелести, которые пальцы будут депилами у подножия пирамиды не явится даже во снах. Родист Артем Порешаево каким-нибудь средневековым графом, герцогом или бароном, он мог бы с полным правом носить свое тише или шире морда на рыцарском щитке в качестве родового дивизма. Но поскольку в рыцаре его посвятить было некому, жив он в чуждом романтике XX веке, ничего подобного ему и в голову не приходило. Было еще одно правило, неукоснительно соблюдаемое по решанию. Приняв решение, он добивался его выполнения с упорством китайцев, строивших свою великую стену. Поэтому, сколько бы усилий ни прилагал Виктор Ледовой, пытаясь выбраться из кропости, все шире разверзавшейся у него под ногами, Артем Павлович тратил вдвое больше, чтобы загнать его обратно. Пока что чужими руками. Просто не пришло ещё время по мнению Пореша услышать Виктора Ивановича сакременталь и тубр. Ещё при Горбачёвской перестройке случилось Артёму Павловичу побывать в Испании. Пореша воз глупый в группе ответственных товарищей сходил в Барселоне на корриду. Корида Артёму Павловичу необычайно понравилась. Потрясло его кровавое зрелище. Каков нокаут страстей, куда там футбол, эмоции не те, а развязка, и сравнивать нечего. Вот если б каждому второму игроку, проигравшей команды сразу после матча, рубить голову, прямо на стадионе, кто-то бы забегать. За каждыми воротами по плахе, процесс пошел. В финальной схватке с ледовым Артем Павлович хотел появиться под занавес. Выйти в костюме тореров и вогнать другу из Диги, отдал его рапиру с широких лопаток по самой кэм лукандя. Пока жулидовый скакал по арене, огрумивший в ярости торчащими во все стороны бандерильями, паришало предпочитал, чтобы на него работали шестёрки. Если кого на рога и подцепить, даже за бак поглить.